или чтоб дети и свиньи не разбегались. У Сергея Ивановича, которому были более привычно степные и укрепленные городки с двойным частоколом и дозорными башнями, от вида этого кривого тына тут же проклюнулось беспокойство. но подсознательном уровне, потому что умом он понимал, не набежит никто на эту кургузую деревеньку. А если набежит, то лес рядышком, люди удерут, скот какой не есть тоже угонят, а остальное спасать не надо.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 В доме суетились бабы, сдвигались лавки, накрывали на стол, переливали мёд из корчаги в кувшины. Мужиков ни одного, только малолетние пацанчики. «Люди где?» — спросил Добрыня, опростав поднесённую чашу. «В лесу промышляют, боярин», — ответила дебелая тётка лет под пятьдесят. «Надо полагать, главное по избе». «Что так?» — недовольно проворчал Добрыня. «Велел же, чтоб ждали». «Так и ждём, — спокойно ответила тётка». Дичинка свежая будет на угощение. Рыбка. — Пойдем-ка на воздух, воевода, — сказал Духарев добрыне Хочу еще разок оглядеться. — Наглядишься еще, — отозвался Добрыня. — Все твое же. Но из избы вышел. А в селище как раз заезжали посланные за поросятами. С добычей, естественно. — Илья где? — опередив Духарева, — спросил Равдак. — За свинкой погнался, — ответил один из воев. — Фроди. Старший сын киевского Нурмана Хриси, взятый в отроке год назад. Белокурый, синеглазый красавец, обещавший вскоре выйти в отменные вои. «А вы что же?» «А мы нет», — ухмыльнулся Фредди. «Чаю со свинкой-то он один управится. Вот кабы девка, тогда б походку пособил». Фросси хорохорился, но имел право. Они с Ильей с недавнего времени друзья, не разлей вода. После того, как Илья на хальмного Нурмана Малость получил уважению, как следует, изваляв в пыли. Равдак вопросительно взглянул на Духарева. «Может, послать кого?» Но Сергей Иванович отрицательно покачал головой. «Что скажешь?» — спросил Добрыня. «Годное место для города?» «Леса на чистокол хватит», — ответил Духарев. «Людей маловато». «Найдешь?» «Найду, тут чайне дикое поле. Мирных смердов посажу на землю. Здешних тоже не обижу». «Вон там пристань поставлю», — Сергей Иванович задумался. «Нет, лучше дно углублю. А на том холме, где идол торчит, церковь поставлю». «Не боишься, что местные за Бога своего обидятся?» — спросил Добрыня. Сергей Иванович усмехнулся. «Да пусть бы обижались, но не будут. Это не их божок, так, для гостей проезжих». «Почему так думаешь?» — заинтересовался Добрыня. «А ты поезжай да посмотри, что ему принесли. Все старое да ненужное»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 Духарев не стал объяснять дяде великого князя, что для распознавания местных жрецов никакого ведовства не требуется. А Одежка, лик и специфический набор украшений выдают их и так же легко, как борода, рясы и нагрудный крест христианского священника. А если кому-то из языческих пастырей вдруг взбредет в голову замаскироваться, что маловероятно, то его все равно выдаст особая речь и еще вернее отношение к нему местных язычников. Добрыня не рискнул уточнить, каким именно образом Духарев намерен получить от жрецов нужную информацию. «Другое спросил. А что с капищем сделаешь? Сожжешь?» – спросил он. Духарев покачал головой. «А смысл? Одно сожгу, два новых построят. Деревьев в лесу хватит. А то и вовсе сбегут, а мне люди нужны. Я им силу покажу. Свою и Бога нашего. Церковь построю, священника поставлю такого» что по-нашему говорит и опыт обращения имеет. Есть у меня такой на примете. И покрестятся мои смерды сами, без крови и принуждения. «Считаешь, Владимир не прав был, когда народ киевской силы к Христу пригнал?» Добрыня недобро прищурился. «То Киев, а то лесовики», — ответил Сергей Иванович. «Сильного не гнут, его ломают. А мелкого до да слабого ломать не надо. Маленькому человеку что требуется?» Чтоб не обижали его, чтоб сытно было и спокойно. Смерт он, как муравей, ты ему приманку покажи, сладкую, он сам к тебе и придет. И тропу проложит, и другие смерды по той тропе побегут. А вот если не муравей мне попадется, а волк, тогда другое дело. Волка только силой. Слабому он глотку вырвет, а к сильному на брюхе приползет. А если не приползет? Шкуру сниму и на пол брошу. Другим волкам в назидание. Пойдем, Добрыня, перекусим, до да горла промочим. Чай готово ушиться. Сначала ели свое, в дорогу взятое. Потом муху, что сварили новые подданные Духарева. Затем молочных поросят, добытых гриднями. И все обильно запивали согласно вкусам. Духарев и Вравда к пивам, Добрыня и старший над его гридью местным медом. хушали неторопливо, с разговорами степенными, уважительными. Снаружи было веселее. Там уже мерились силы и дружинники Сергея Ивановича и Добрыни. Мирились по-дружески, поскольку все-всех знали, а многие в одном строю когда-то стояли. Но Духаревские были круче, поскольку набирал их Сергей Иванович именно по этому принципу. В отличие от Добрыни, которому помимо воинской доблести важна была и личная преданность. В десятниках у него в личной дружине только поля не ходили.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 Сначала отцу, потом Добрыне. Духарев указал ему место, слева от себя, и вернулся к прерванному разговору. Распрашивать названного сына нужным не счел, если что важное сам скажет. Но Илья предпочел есть, а не говорить. Проголодался. Допили местный мед и привезенное с собой пивой. Добрыня заметно осоловел. Годами он был моложе Духарева, но крепостью на спиртное Сергею Ивановичу уступал.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 Точнее, ругался здоровенный незнакомый мужик соженного роста. А Добрыня глядел сонный и вид у него был такой, будто размышляет, то ли еще послушать, то ли пора мигнуть гриднем, чтобы поставили крикуна в надлежащую позу, да и всыпали как следует. Мужик же, явный из смердов, то ли не понимал, с кем говорит то ли чуял на своей стороне правду, то ли просто оборзел непочину Впрочем, он тоже был не один, чуть в стороне кучковалось еще с полсотни смердов, причем не пустых. При оружии. Это что ж выходит? Бунт? Духарев усилием воли скинул с сознания вызванную пивом и сытостью ленность и прислушался к разговору. Так и есть, мужик чувствовал себя в своем праве. Кричал, что по последнему уложению обещано им от Киева полная автономия и, следовательно, не надо им никаких дополнительных князей, кроме самого главного. А Добрыня на это отвечал, что великий князь потому и великий, что сам решает, каким уложением быть,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 «Чего это? Я твой!» «Шмяк!» Один из духаревских отроков поддел мужика древком. натоколовка что тот вмиг бухнулся на колени. Попытка встать не удалась, потому что другой отрок ухватил мужика за нечесанные патлы, а третий сунул кинжал под бородищу. Техника была отработана. «К воеводе следует обращаться мой господин или отец воевода», рявкнули строптивцу в оба уха. Группа поддержки выразила протест, недовольным бормотанием. Добрыня взирал на процесс вразумления с явным удовольствием. Сверху солнышко печет, а внизу вода течет. Пришла Духарева на ум строчка. Вот так и есть солнышко, в рубахе хорошо. Бронь Сергей Иванович еще в Дружинникам в доспехах труднее. Хотя дело привычное, но искупаться небось всем хочется. Оконался с головой в прохладную десну.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 Расслабились засранцы, недооценили смерда. И вместо демонстрации абсолютного превосходства воинов над мужиками, получилось наоборот. Вот и группа поддержки прав аборигенов пришла в нехорошее движение. Почули слабину. Теперь придется преподать урок. Блин, как бы еще так сделать, чтобы без крови обойтись. Вот уже Равдак справа от Духарева нарисовался, рука на мече, на усатой роже радостно-кровожадная ухмылочка». Стоит Сергею Ивановичу дать знак и отделит голову строптивца от туловища. С удовольствием. Какой-то вшивый смерть смеет угрожать железом его воеводе. Да он бы уже наглецу башку срубил, кабы не полагал, что Духарев сам желает получить удовольствие. И тут мужик сдал назад. В прямом смысле. Отшагнул и копье опустил. И точно не потому, что испугался. На заросшей бородящей физиономии ни страха а изумление».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 Да и местные смерды тоже как-то смешались. «Ты копье лучше отдай», — посоветовал Илья, мгновенно оценив обстановку, принадлежность оружия и хищную позу равдага. «Осерчает батюшка, на это копье тебя и насадит». «Этот э, воевода твой отец?» Мужик совсем растерялся, похоже. Вот только Духарев пока не понимал, с чего бы. Но не вмешивался, поскольку события развивались в нужном русле. «А то!» с гордостью подтвердил Илья. И тут мужик Духарева действительно удивил. Молча сунул копье оплошавшему отроку и опустился на одно колено. Духарев усмехнулся краем рта, вспомнил, как сам точно так же приветствовал императора Византии. «Ты его знаешь?» – спросил Сергей Иванович у Ильи по Парамейски. «Немного», – тоже по Парамейски ответил Илья. «Выговор у него был провинциальный, херсонский». Это ему Роми-учитель в Туму-Таракане произношение подпортил. В лесу недавно встретились. Ты не обижай его, отец. Он варвар, но человек чести, я ему верю. Потом подробнее расскажешь, решил Духарев. И по-славянски смерду. Поднимись, зовут как? Ярош. Лихит? Насторожался Духарев. Нет, мужик мотнул кудлатой башкой. Здешний я, староста, вождь. «О как! Вождь, значит!» «А вождь у здешних — это командир над вооруженными мужчинами. Военный лидер. В крайнем случае охотничий. Мирными делами у свободных смердов старики заправляют. Старейшины». Духарев еще раз внимательнее оглядел собеседника. «Здоровый бы и ловкий, но не воин. Когда копьем Духареву грозил, держал неправильно. Будто на медведя шел. А что это у него с ногой? он как распухло». Конь копытом приложил или бревном придавила. Но виду не подает, даже не хромает. Крепок. «О чем вы спорили, Добрыня?» Уже по-нормански спросил Духарев. «Этот бонт утверждал, что по договору с Киевом его земля платит малую дань и более ничего. Так что никаких чужих князей, тем более чужих богов им не надобно. А был такой договор?» Добрыня хмыкнул. «Может, и был». До той поры, пока они свой собачий хвост кверху не задрали. А потом быстро-быстро от другого хвоста бегали. От Волчьего. И с тех пор никаких уложений с ними не было. Ты скажи мне лучше, что это на сына твоего, как на Волоха, глядят? С чего бы? Это я и сам пока не знаю, ответил Духарев. И перейдя на Славинский. Нравится тебе это, вождь Ярош, или нет, но отныне земля эта моя и рода моего. Стало быть, я князь твой. Не по нраву уходи, волить не буду. Что с собой унесешь, все твое. Но я тебе не советую. Под моей рукой жить хорошо, особенно людям храбрым и не глупым Таким, как ты. Лезть попала в цель. ярош даже чуток приосанился и покосился на своих. Слышали, как большой человек обо мне отозвался? И за гостеприимство благодарю степенно, произнес Духарев. Это ведь твой дом, верно? Мой кивнул Ярыш. «Ну так давай, староста, сядем да поговорим, как мужи. Ты меня медом угостишь, а я тебя пивом». И вновь удивился Духарев, потому что прежде чем согласиться войти в свою собственную избу, Ярыш вопросительно погладел на Илью и дождался его одобрительного кивка. Посидели, выпили, покушали. Вернее, покушал Ярыш, остальные уже насытились. Теперь, после того, как новоиспеченный князь Моровский и его новообразованный Данник и староста посидели за одним столом, Отношения меж ними наладились. И можно было поговорить о деле. «Просьба к тебе, Ярош», — сказал Сергей Иванович. «Люди мне нужны. Такие, что работы не боятся и с топором умелы. Город я буду здесь ставить. И хочу, чтоб серебро, которым я мастерам платить буду, не чужим ушло, а вам, людям моим, досталось. Найдутся у тебя такие?» «Найти можно», — солидно ответил Моровский староста. «А много ли заплатишь?» «Да уж не обижу», — обещал Духарев. «На сапоги с бисером тебе точно хватит, когда нога заживет». Смерть покосился на поврежденную ногу, потом на ухмыляющегося Илью. Что же это такое между ними произошло? История, рассказанная приемным сыном, впечатлила Духарева. Правда, он так и не понял, что именно случилось с Ильей в той дубовой роще. Но поскольку все закончилось хорошо, то и ладно. Очень ладно» теперь выходит духарев владеет здешней земле не только по официальному праву но и по местному обычаю что если не это если это не знак судьбы умру сказал он илье моров с окрестностями твоим станет вотчиной ага сказал илья можно я тогда здесь до заживок останусь живи разрешил духарев самое время парню пожить самостоятельно основной вольнский курс он уже прошел с лучшими учителями Теперь самое время попробовать вкус свободы. Кого с тобой оставить, спросил Духарев, заран... заранее зная ответ. вроде естественно. Что ж, быть посему. Пусть волчата поохотятся самостоятельно. Клыки уже достаточно отросли. Так полагал Духарев, и вот пришло время выяснить, не ошибся ли воевода. Князь воевода.